Глава 33. ПОМОЩЬ Крокодилы продолжали ползти вперед как тяжелые танки, а несколько теней тем временем решили воспользоваться своим преимуществом в скорости и попробовать сразу атаковать держащуюся позади них Медею. А вот тут-то как раз и пригодились волки с их скоростью. Быстро выведенные вперед, они перекрыли дорогу, а тени, не сумев сходу пробиться, тут же откатились назад. В итоге, единственным, чем они смогли достать хозяйку ночи, оказались ругательства пантеры. Что ж, похоже, первый удар Медея отбила, а ее войска продолжают продвижение к крепости, понемногу расползаясь в стороны и охватывая ее в кольцо. А ведь если им это удастся, то тени, что сейчас внутри, окажутся в ловушке. Интересно, что это за место, раз они за него так держатся? Или, как я и думал... Просто настолько верит в себя? Да, похоже, все-таки второй вариант. На стенах появилась еще одна тень, на голове которой даже на таком расстоянии можно было рассмотреть корону, только не из металла, а как будто отлитую из серого тумана. Вот значит, какой он король теней. Крокодилы тем временем почти добрались до внутренних стен, когда это существо махнуло рукой, словно что-то резко потянув на себя. И около десятка монстров тут же лишились своей трансформации, став пищей для остальных и впервые замедлив движение воинства ночи. Значит, визуализация, вот какая она главная сила короля. Я тут же бросил взгляд на Медею. Ожидала она такого? Должна была. И да, на лице богини не было ни капли растерянности, просто довольная улыбка сменилась на сосредоточенную. Да еще закушенная до крови нижняя губа. Интересно, о чем она сейчас думает? Прикидывает, хватит ли ее армады, чтобы пробиться сквозь защиту, задавив короля теней количеством? Не просто же так она решила пойти вперед именно сейчас. В этот момент отряд теней под предводительством пантеры опять попытался прорваться к хозяйке ночи. Но на этот раз, когда на их пути встали измененные волки, они не отступили, а принялись методично растаскивать их строй и понемногу уничтожать. «А ведь если так пойдет, то минут пять, и они смогут прорваться». Вон разведчики это поняли и ринулись в атаку, попытавшись ударить теням в спину. Но куда им? Не знаю, на что они рассчитывали, не знаю, как и кто из теней их остановил, но в итоге вся тройка просто замерла, а держащийся в задних рядах человек с головой кальмара просто подошел и в четыре ленивых удара проткнул им плечевые и бедренные суставы заставив выпустить оружие и рухнуть на землю. «Ну, хотя бы не убил. Если честно, почему-то я не ожидал подобного милосердного отношения от тени. Вообще, сегодня день удивлений какой-то. Сначала эти странные ощущения при переносе, потом армия монстров ночи, сейчас вот тени, не желающие убивать врагов, и тупость разведчиков. А то, что они подставили из себя, и свою покровительницу... Я никак по-другому назвать не могу. Без какого-то контроля со стороны помощников Медеи, измененных волков даже не стали убивать, а просто выманили в сторону, освобождая дорогу к хозяйке ночи. Но та, судя по всему, была готова к чему-то подобному, потому что не теряя ни секунды, взяла и углубилась в строй крокодилов. Этих будет не так-то просто растащить, они сильнее. Так что на какое-то время богиня будет в относительной безопасности. Но именно что на время и относительной. Впереди ее воинство истребляет король теней. Позади отряд пантеры, еще и твари ночи, что окружают Медею со всех сторон, порыкивают и иногда пытаются цапнуть, заставляя отменять их трансформацию. Если честно, то ситуация начинает попахивать безвыходностью. Или это тоже часть плана? В этот момент я увидел, как тонкая струйка крови начала медленно течь из ее прокушенной, наверное, уже насквозь губы, и в голове родилась одна идея. «Я ведь здесь и сейчас могу помочь богине ночи, вот только стоит ли оно того? Или посмотреть с другой стороны? Если Медея, вернее, это ее воплощение умрет, что я получу? Ничего. А если она победит? Вообще-то, тоже ничего». Но зато сниму негатив в наших отношениях. На будущее это может быть полезно. Да и черт побери, пусть и в мертвом мире, но хочется заявить о себе. Хотя нет, один минус все же есть. Используя тело Брюса на полную, я лишусь шпиона. Но опять же, если Медея проиграет, то это так и так случится. Перехватываю полный контроль над духом. Плащ, ставший моим телом тут же соскальзывает с плеч, зябко передернувший ими богини. А теперь мой главный ход — принять свою истинную форму духа обмана и тут же рвануть вперед. Мне надо прорваться туда, ближе к стенам, на которых стоит уничтожающий воинство Медей король теней. Рядом ревут измененные крокодилы, но пусть я и готов, мне даже не надо уворачиваться. Твари ночи почему-то не видят врага в духе обмана. Тем временем, приблизившись на достаточное расстояние, я тут же активировал свой единственный навык – копия. «Вы создали копию короля теней Милыша». В списке способностей тут же появилась визуализация, и мир моментально окрасился цветами различных энергий. «Я видел на зверях пятна проклятий. Я видел когти короля, срывающие их прямо со стен, и я мог отбивать эти атаки». Надо только потянуться вперед и прикрыть питомцев Медеи. Первый же принятый удар резонансом прокатился по рукам, потом по телу и замер звонким эхом в мозгах. Нет, так дело не пойдет. Напрямую мне против короля не выстоять, а вот отводить в сторону его удары я, пожалуй, смогу. И правда, следующие три атаки ушли в молоко, а крокодилы впервые за последние десять минут смогли продвинуться вперед. Некоторые одиночные представители уже даже добрались до стены и принялись их крушить, открывая дорогу своим сородичам. «Охренеть! Я вышел против всех теней этого мира и держусь, и все это благодаря лишь малому духу обмана. А на что была бы способна более крупная особь? А ведь теперь с этой способностью копировать силы врага я смогу стать непобедимым. Как же глупо было использовать такие возможности ради шпионажа». Но, как бы там ни было, именно благодаря этому решению я сейчас стал обладателем такой невероятной способности. В этот самый момент один из крокодилов попытался меня достать. Похоже, заполучив копию силы Короля Теней, я начал попахивать так привлекающим их запахом. Амидея могла бы и прикрыть, но нет, стоит и ничего не делает, только смотрит, немного прищурившись и склонив голову. «Что ж, ничего, я побегаю от ее монстров, ничего страшного. Такая мелочь не помешает мне победить». «Вы не можете использовать способность такого уровня, ваше тело разрушается, срок жизни духа сокращен до 7 дней». Увидев первые строчки нового сообщения, я настолько обалдел, что даже не успел ничего предпринять. «Срок жизни духа сокращен до 6 дней, отмена копии». Только сейчас, потеряв еще один день, я догадался среагировать и отменить использование сил короля теней. Ведь я же видел, как Брюс сдулся после копирования своего старшего собрата. Можно было бы и догадаться, что и силами такого могущественного существа, как мой нынешний противник, который сейчас опять сокрушает твари ночи, будет что-то подобное. Но нет, почувствовал себя богом, забыл, что за все нужно платить, и в итоге почти лишился а по факту и без почти, что такое 6 дней, своего столь ценного помощника. «Ну что, теперь поговорим?» «Это Медея?» Она отменила трансформацию сразу всех крокодилов и сейчас спокойно идет в сторону короля, также спокойно сделавшего пару шагов ей навстречу прямо по воздуху. Вот после такого мне сразу бы следовало догадаться, что пора уходить. Но провал с копией, потом эти неожиданные переговоры, Так захотелось узнать, о чем эти двое будут секретничать, чтобы хоть что-то выжить из моей текущей проигрышной ситуации. В общем, я задержался, совершая уже вторую ошибку за такое короткое время, и Медея тут же показала, насколько я сглупил. Ее правая рука вытирает выступившую на губах кровь. Это не случайность, она и была ей нужна. Потом сложный жест, и вокруг меня, окутывая своими лепестками, появляется лотос ночи. Вроде того, что Медея использовала, чтобы прикрыть свое тело от атак во время медитаций. Только на этот раз внутри был я, и цветок не столько защищал, сколько не давал сбежать. «Отменить призыв духа, отменить управление телом!» «Мой арсенал в данный момент не так уж и велик, и обе способности, что, как я думал, помогут мне в любой момент убежать, дали сбой. Удары кулаками тоже ни к чему не привели. Я что, паникую?» Это точно нужно прекращать. Уверен, выход есть, просто пока я его еще не нашел. Да, мы видим, ты была права, наш старый враг жив. Король Теней остановился метрах в пятидесяти от нас с Медеей. Но все равно его было слышно, как будто он стоял рядом. Кстати, что-то новенькое я все же узнал. Бог обмана, старый враг Теней, это логично, учитывая то, что мне уже известно. Но, похоже, сами тени о том, что он в порядке, не знали, до недавнего времени, пока мой дух каким-то образом это не доказал. Но как? Разве что... Чистый обман. Раз я смог призывать питомца этой стихии, значит, должен быть кто-то, способный мне дать для этого энергию. Кажется, своим сегодняшним выступлением я подставил Бо, и почему-то от этого внутри нет ни капли сожаления». Только мысль, что было бы неплохо продать ему эту информацию. Ха, как же забавно работают мои мысли. Кажется, Бог обмана повлиял на меня сильнее, чем ему бы самому, наверное, хотелось. Сколько же наших братьев он убил, чтобы поднять силу своей стихии выше нашей? Рядом раздалось шипение пантеры, которая после исчезновения силы ночи в крокодилах тут же подобралась поближе и, судя по всему, смогла рассмотреть коэффициент обмана к тени. «А ты, предатель слова, убийца Ли, трус, бегающий от своего двойника, нашел свое место в плену у тех, кто по-настоящему силен?» А вот после возмущения обманом досталось и мне. Кстати, вышло довольно цинично. Сначала ведь именно она объявила мое согласие на помощь слабостью. Потом передала эту информацию нашему противнику. И теперь смеет обвинять меня в нарушении слова. А про всю остальную часть доставшихся мне метафор и говорить нет смысла. Не думал, что вот так попадешься. Медея, похоже, тоже решилась по мне пройтись. Вот только в ее голосе почему-то нет злорадства, а как будто даже наоборот. Сила твоей стихии опасна, но и у нее есть предел. Чем сильнее цель, тем больше энергии на нее уходит. В следующий раз выбирай, кого послабее, может быть, тогда твой дух протянет дольше. Да, для такого, как ты, чем слабее, тем лучше. Рядом раздался обидный хохот пантеры, но я не обратил на него никакого внимания. Еще бы, мне тут только что парой намеков и спасибо сказали, и подсказали, как выбраться, и даже как сохранить духа. Если, конечно, я правильно понял слова про сравнение стихий и пределы. Ладно. «Всего-то и нужно, чтобы проверить это в деле». «Копия. Вы создали копию хозяйки ночи Медеи. Срок жизни Духа сокращен до трех дней». «На этот раз никаких активных навыков мне не досталось, только пассивное управление ночью. Но и этого хватило, чтобы пройти сквозь лепестки и отменить призыв Духа, возвращая меня обратно в тело, и одновременно не давая сократить срок жизни Брюса еще больше». Вот я и выбрался из мертвого мира, где-то там Медея непонятно о чем будет договариваться с тенями, а я здесь, и единственное, что мне остается, это зарядить со всей силы кулаком по стене. Нет, если я правильно понял ее слова, то выбрав в качестве цели для духа кого попроще, я смогу замедлить таймер, отмеряющий ему срок в этом мире, и это уже не так плохо, а еще надо бы устроить встречу с Бо. То, что я хочу взять с него плату за информацию, вовсе не означает, что я готов подставлять его перед тенями. Все-таки сейчас его стихия – это гарант моей силы. Так что я за продолжение сотрудничества. Вот только условия хотелось бы пересмотреть. А теперь мне надо успокоиться, признать поражение. А сегодня было все-таки именно оно – стиснуть зубы и двигаться дальше. Я же не планирую сдаваться, раз так то и выбора у меня особого нет.